Разбивалась об уши его точно каменный град. «Да, я вас понимаю. Там, в жестяннице, — твердил Николай Аполлонч, копошилась, наверное, жизнь. Как-то странно там тикали часики». Александр Иванович подумал тут, что такое жестянница, какая такая жестянница, и какое мне дело до каких-то жестянниц.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 «Скорей ее в реку!» — в неподдельном испуге всплеснул Александр Иванович руками. Дернулась его шея. «Понимаете ли, скривила мне рожу. Жестянница!» «А вообще говоря, очень, очень обильное ощущение овладели мной, беспрерывно сменяясь, как стоял я над ней. Очень, очень обильное. Просто черт знает что!» Ничего подобного я, признаться, и не испытывал в жизни. Отвращение меня одолело. Да так, что меня отвращение распирало. Дрянь всякая лезла, и, повторяю, страшное отвращение к ней, невероятное, непонятное, к самой форме жестянницы, к мысли, что, может быть, прежде плавали в ней сардинки, видеть их не могу. Отвращение к ней подымалось как к огромному, твердому насекомому, застрекотавшему в уши непонятную насекомью свою болтовню. Понимаете ли, мне осмелилось что-то такое теликать, а? Хм. Отвращение как к громадному насекомому, которого скорлупа отливает тошнотворную жестью. Не то что-то было тут насекомье, не то что-то от нелуженной посуды. «Верите ли, так меня распирало, тошнило, ну, будто бы я ее проглотил». «Проглотили? Фу, гадость! Да просто черт знает что! Проглотил! Понимаете ли, что это значит? То есть стал ходячую на двух ногах бомбою с отвратительным тиканьем в животе». «Да тише же, Николай Аполлоныч, тише! Здесь нас могут услышать!» «Да не поймут они ничего. Тут понять невозможно. Надо вот так подержать на столе, постоять и прислушаться к тиканью. Но, словом, надо все пережить самому в ощущениях». «А знаете, — заинтересовался теперь Александр Иванович словами, — я понимаю вас».